21 января 2012 года, суббота, Подмосковье. Сегодня мы договорились встретиться с подругой Олей в небольшом ресторанчике, в котором с момента его открытия мы ни разу не были. Хотелось дать оценку этому заведению в кулинарном плане. Вдруг что-нибудь придется отмечать. Например, в апреле будет день моего рождения, 45 лет. Кто-то из моих банных подруг... Отмечал здесь годовщину свадьбы и рассказал о неплохой средиземноморской кухне и что повар ас. Ну что ж, проверим. Меню не впечатлило сразу, как только попало в руки. Оно умещалось всего на двух страничках, что гласило об ограниченности выбора блюд. Это достаточно говорит о заведении. Единственный зал был хотя и маленький, но уютный. Омрачало впечатление что вход в ресторан был как-то неправильно оформлен. Со стеклянными распашными дверями, выходящими на перегруженные машинами, оживленное шоссе. Может, как летний вариант это и проходило, но при каждом автоматическом открытии дверей, сейчас, в январе, в зал устремлялся морозный воздух с улицы. Даже тепловые пушки, расположенные по бокам от входа, не спасали положение. Мы, тем не менее, сделали заказ, и пока его готовили, щебетали с подружкой всякой всячине, кутаясь в теплые шарфы. Пришлось даже пересесть в дальний от входа угол. Вдруг Оля сказала мне, что месяц назад случайно встретила Олега Кулакова на улице. Разговорилась с ним и рассказала о моей болезни. Оказывается, втайне от меня она его разыскивала по интернету, искренне считая, что только Олег сможет вдохнуть в меня угасающую жизнь. Но нигде в социальных сетях он не засветился. Близкая подруга знает меня настолько хорошо, что может принимать такие весомые решения, не согласовав предварительно со мной. Несколько лет назад До описываемых событий был не менее драматичный период жизни, когда я погрузилась в такую депрессию, что никто и ничто не могло меня вытащить оттуда. Спасли в очередной раз подруги. Ольга взяла меня с собой покататься в Италию на горных лыжах, выдернув из засасывающей в бездонную пропасть действительности». А банная подруга Ирина познакомилась с редактором поэтического «Альманаха», где я стала работать на общественных началах, изменив и расширив круг общения. Так я снова вернулась к жизни. Теперь задача была посложнее. Рак — это не просто депрессия, это тяжелейшее смертельное заболевание, а психологическая поддержка для его излечения не менее важна, чем операции и химиотерапия. Так вот... Ольга неожиданно встретила Кулакова на улице, когда отчаялась найти его другими путями, и рассказала о моей болезни. Олег озаботился моим состоянием, не зная, как я отреагирую на его внезапное появление, он попросил Олю передать свой номер телефона мне, чтобы, если возникнет необходимость, я могла в любой момент с ним связаться. Так и сказал, в любое время, дня и ночи. О том, что много лет назад, еще до Дмитрия, Олег был моим любовником, Ольга, конечно же, знала, ведь с лучшими подругами делишься сокровенным, а утаить поездку в Питер и сопутствующий этому роман было просто невозможно. Сколько тогда всколыхнулось во мне положительных эмоций, надежд, а потом было тяжелое, неожиданное расставание. Выводила меня из той депрессии тоже подруга, да еще помогло скорое знакомство с Дмитрием. Я же в ответ тоже помогала Ольге в разное время зализывать раны, бездушно нанесенные мужчинами. Ольга стала уговаривать меня встретиться с Олегом. «Марго, не пора ли тебе подумать о себе? Ты столько лет отдала Дмитрию, который, впрочем, тебя недостоин, что пора уже найти мужчину, который тебя оценит по достоинству?» «Оля, о чем ты говоришь? Какого мужчину? Посмотри на меня!» на кого я стала похожа после операции химиотерапии. У меня волосы только начали расти. Без не хожу, потому что всех распугаю своим экстримом». «А такого? Сколько раз я тебе говорила, когда Дима уехал в Новосибирск и явно завел себе «хорошо, если любовницу, а может и новую семью?» «Одумайся, перестань его любить и упиваться своей неразделенной любовью. Ты погубишь себя». Разве я тебя не предупреждала, что длительный стресс может плохо кончиться? Все врачи в один голос твердят. Проблемы с женским здоровьем начинаются с недоработки мужиков. Сколько раз я говорила, что тебе необходимо завести любовника. И вообще, ты замечательно выглядишь. Вдруг неожиданно закончила она. Не знаю, Оля. Я и сама себе сейчас не рада. В зеркало без слез смотреть не могу. Усталость накатывает постоянно. А в душе что уж таить, кошки скребут. Ты вспомни, какая я была раньше, какие сейчас могут быть мужики, мне бы хоть какое душевное спокойствие обрести, а ты все о них». Мы так распалились, что не сразу заметили официантку, принесшую нам заказанные блюда и стоящую рядом. Она явно прислушивалась к нашему разговору. Пришлось умолкнуть, выпили немного вина, стали есть, и тут Ольга опять не выдержала. А ты не думаешь, что при таком отношении к тебе Димон уйдет в любой момент? Он-то, в отличие от тебя, себя очень любит и своего не упустит. Ты можешь быть уверена, что у него там не родился еще один ребенок? Ты хотя бы позаботилась о собственном запасном варианте. Мне рассматривать Олега как запасной вариант? А если он телефон тебе свой дал так, для проформы, типа «позаботился о своей душе»? Я ведь никому сейчас не верю. А зачем тебе верить? Ты просто переспи с ним. Для здоровья и ни о чем другом не думай. Тебе сейчас нужно себя вытаскивать любым путем. Чем этот путь плох? Да к тому же ты станешь совершенно по-другому себя ощущать, когда отомстишь своему мужу за измену. Ты станешь такой, какой была раньше, до него. Я не знала, что ответить, ведь сама по большому счету думала точно так же. Нужен другой мужчина, чтобы уравновесить внутри себя ту нестерпимую адскую боль, которую испытываю всякий раз, когда вижу собственного мужа. За измену и предательство нужно обязательно заплатить изменой, только тогда можно обрести тот пресловутый душевный покой. Я даже не так давно размышляла об этом и в голове перебирала возможные кандидатуры известных мне мужчин. Раньше я не могла изменить мужу, потому что сильно любила его но теперь все отболело и отвалилось, как хвост у кошки. Странное сравнение, да? Но когда я думаю о своей ушедшей в небытие любви, почему-то вижу черную кошку с обрубленным хвостом, которая жила у меня, когда я училась в десятом классе. Мы только что переехали в новую пятиэтажку и, живя невысоко, на третьем этаже, выпускали нашу любимицу погулять во двор. Однажды она пришла с распухшим посередине окровавленным хвостом, как будто его кто-то прищемил дверью, сразу не заметив выбегающее на улицу животное. Почему-то к ветеринару мы ее тогда не сводили, думали, обойдется, а хвост отболел и отвалился. После чего моя кошка ходила с маленьким обрубком вместо хвоста. Вот так и моя любовь к Дмитрию тоже отболела и отвалилась. Но вернемся к моим недавним размышлениям о будущем возможном любовнике. Это должен быть человек, которого я знаю давно, потому что для меня всегда было сложно лечь с малознакомым мужчиной в постель. Да что говорить, меня вообще трудно уложить в постель. Но не умею я перескакивать с легкостью из койки в койку, как другие. Хотя, наверное, для многих как женщин, так и мужчин это смешно. Бабе за сорокаушник. А она все кабенится. Возможных кандидатов набралось немного. Олег входил в их число одним из первых, поэтому я и не восприняла Олиные наставления в штыки. А она продолжила. «Или ты еще любишь Дмитрия? И это после того, как он с тобой обращается, когда он тебе изменил?» «Ну ладно, с кем не бывает. Все мы грешны. Но так безобразно относиться к тебе во время болезни. Каким же извергом надо быть?» Что я его не люблю, могу тебе сказать точно. Можешь представить, я даже его не ненавижу, потому что ненависть не менее сильное чувство, чем любовь. Я отношусь к нему никак, да? Именно так я могу охарактеризовать свое отношение к мужу сейчас. А вот простить никак не могу. И это плохо, потому что это не дает мне возможности выздороветь. Не прощает Бог такого». А насчет Олега я, пожалуй, подумаю. Даже если будет просто разовый пересып, мне все равно станет легче от осознания, пусть и маленькой, но вместе. Вот и хорошо. Смотри, кладу номер телефона Олега, тебе в карман. Может, встреча с бывшим любовником и есть шанс на выздоровление? Ведь болезнь стремительно ворвалась в мою жизнь, разрушив все планы. Оказывается, до нее я была абсолютно счастливым человеком, только не понимала своего счастья. Все познается в сравнении.